Смыгнет пик сознание, Little творится в жизни. Реальный Бешеный миг, в которой мое чувство лишает смысла Блокируя память о том, что я жив Жидкое небо внедряется в вену В пену взбивая в мозгах страх Проходит, раздвигая мне стены Беспредельного чувства в новых мирах крест к которому я приколочен Инсолюрные дуэ Кровоточат руки мои В точках разврата Все кончится здесь Жизневремя трата неоправданна скоро окружающим Вам предоставят страховое агентство И я выбираю один лишь способ Убудовлетворяющий мою особь И способ не лишённой измены Но отклоняющий вскрытые вены А также полёты с высотных зданий И на мыльной верёвке удушливых зависаний Хватит, достаточно времени было, чтобы жить красиво Два часа до обрыва, а может быть и два года Но это теория другого рода Я хочу вниз по наклонной Жизнь была достаточно полной, реактивами вновь